Глава 3. Согласиться на предложение Небомона было бы для Нефрет ужасно, но отказав ему, она превращалась в палача Пазаира. Где он томится, какие мучения испытывает? Если она будет тянуть время, он может не выдержать. Нефрет не могла посоветоваться даже с Сути, верным другом и духовным братом мужа, если он узнает о гнусном предложении старшего лекаря, он его убьёт. Она решила согласиться на предложение этого шантажиста, но при условии, что он устроит ей встречу с позовиром. Обесчещенная и отчаявшаяся, она расскажет ему всё и отравится. К молодой женщине подошёл Кем, пристав-нубииц, помощник её мужа. В отсутствие судьи он продолжал совершать свои обходы по городу вместе с убийцей, устрашающим павианом, помогавшим ему арестовывать воров, в ноги которых тот впивался клыками. Кем Был замешан в убийстве офицера, занимавшегося перепродажей золота, и приговорён за это к отрезанию носа. Но поскольку было признано, что в этом деле Нубиц оказался на стороне закона, ему позволили стать судебным приставом. Его уродство слегка скрывал деревянный крашеный протез, кем очень уважал Пазаира. Не испытывая никакого трепета к закону, он был убеждён в порядочности молодого правоведа и именно её считал причиной его исчезновения. У меня есть возможность узнать, где находится Позаир, серьёзно объявила ему Нефред. В царстве мёртвых, откуда никто не возвращается. Разве полководец Ашер не показывал вам донесение, из которого следует, что Позаир погиб в Азии, куда направился в поиске доказательств? Это была фальшивка, кем? Позаир жив. Вам солгали. Позаира обвиняют в убийстве Беронира. Но старший лекарь Небамон может доказать его невиновность. Кем взял нефред за плечи. Он спасён при условии, что я выйду замуж за Небамона. Да он смеётся над вами, рассверепел убийца. Я хочу увидеть Позаира. Кем пощупал свой деревянный нос. Вы не пожалеете, что рассказали мне всё. После отъезда каторжников на работы Позаир направился в кухню. Деревянное строение под холщёвой крышей. Огонь там разжигали с помощью кремня, который он рассчитывал украсть, чтобы вскрыть себе вены. Смерть медленная, но верная. Под жарким солнцем он будет постепенно погружаться в сладостное оцепенение, а вечером надзиратель пнёт его ногой, и бесчувственный труп опрокинется на обжигающий песок. Эти последние часы душа Нефред будет рядом с ним. Он надеялся, что она незрима будет сопровождать его в последний путь. Он схватил острый камень и тут же получил сокрушительный удар в затылок и рухнул среди кострюли мисок. Старик-пчеловод с деревянным черпаком в руках иронически заметил: "Судья, встал на путь воровства. Зачем тебе этот камень? Не двигайся, а то приложу ещё раз. Собрался пустить себе кровь и уйти из этого проклятого места?" Дорогой дурацкой смерти, глупо и недостойно приличного человека, старик заговорил тише: "Послушай меня, судья. Я знаю, как выбраться отсюда. Мне не хватит сил пройти через пустыню, а ты молод. Я научу тебя, если ты согласишься помочь мне и докажешь мою невиновность". Позаир начал приходить в себя: "Это бесполезно. Ты отказываешься, даже если мне удастся бежать?" Я больше не смогу работать судьёй. Сделай это ради меня. Невозможно. Меня обвиняют в преступлении. Тебя? Это смешно. Позаир потёр себе затылок, старик помог ему подняться. Завтра последний день месяца. Из оазиса сюда придёт повозка с грузом продовольствия, обратно она пойдёт порожником. Заберись внутрь и вылезай, когда увидишь справа по ходу движения первую реку. Поднемись по её руслу до подножия холма, там в глубине пальмовой рощи увидишь источник. Наполни свой бурдьюк и иди по направлению к оазисе и постарайся встретить кочевников. Так, по крайней мере, у тебя будет шанс. Старший лекарь Небамон уже во второй раз делал операцию по удалению жировых отложений силкетт молодой супруге богача Белтрана, торговца папирусом и важного государственного чиновника, чьё влияние постоянно росло. Как пластический хирург, Небамон требовал со своих пациентов огромные гонорары, которые те выкладывали беспрекословно. Драгоценные камни, ткани, съестные припасы, мебель, скот и инструменты стекались к нему, умножая его богатство, где не хватало лишь одного неоценимого сокровища Нефрет. У него были красивые женщины, но ни в одной из них не соединялись столь гармонично ум и обаяние, источая какой-то особый, неповторимый свет. И как она только могла влюбиться в этого нелепого Пазаира? Легкомыслие юности, о котором она сожалела бы всю жизнь, не вмешаясь в небомон. Иногда он чувствовал себя могущественным фараоном. Разве он не обладал секретами, которые могли спасать и продлевать чьи-то жизни? Разве он не царил над всеми лекарями и фармацевтами? Разве не был он тем, у кого в ногах валялись многие важные персоны, умоляя вернуть им здоровье? Его помощники трудились в безвестности, разрабатывая самые эффективные методы лечения. Небомон пожинал плоды этих трудов. А нефред обладал и медицинским гением, который надо было использовать. После удачной операции Небамон позволял себе неделю отдыха в своём загородном доме к югу от Менфиса, где целая армия слуг исполняла его малейшие желания. Доверев завершение второстепенных задач своей команде, которую он держал в строгости, лекарь составлял список приглашённых для веселительной прогулки на барке. Его ожидали тонкие белые вина из дельты и его собственных виноградников, и последние изыски повара Управляющий сообщил, что в прихожей ждёт молодая и хорошенькая посетительница. Заинтригованный, Небамон направился к дверям. Нефрет. Какой чудесный сюрприз! Вы позавтракаете со мной? Я тороплюсь. Вы скоро сможете увидеть мою усадьбу, я в этом уверен. Вы дадите мне ответ? Нефрет опустила голову, лекарь ощутил прилив радости. Я знал, что вы прислушаетесь к голосу разума. Дайте мне время. Но раз вы здесь, значит, решение уже принято. Вы дадите мне возможность увидеть Пазаира? На лице Небамона появилась гримаса. Это лишнее испытание для вас. Спасите Пазаира и забудьте его. Я должна с ним увидеться в последний раз. Дело ваше, но мои условия остаются прежними. Сперва вы должны доказать мне свою любовь, и после этого я начну действовать. Только после этого. Вы согласны? У меня нет возможности торговаться. Я оценю вашу мудрость, Нефред. Она может сравниться только с вашей красотой. Он нежно взял её за запястье. Нет, Небомон, не ни здесь и не сейчас. Где и когда? В большой пальмовой роще у колодца. Это памятное для вас место? Я часто хожу туда. Небомон улыбнулся. Природа прекрасный антураж для любви я, как и вы, считаю, что пальмы это очень поэтично когда завтра вечером после захода солнца пусть сумерки скроют наши первые объятия но впредь мы не будем таить нашу любовь от дневного света